Глава семнадцатая Вместе с секундным оцепенением пришло ощущение, что мир замедлился. Специально, чтобы мы не упустили ни одну деталь. Бросок Ио на змея. Оушен, наперерез ей, перехватил жемчужное за плечо. Лишь кончики пальцев драконицы мазнули по осколкам, но этого хватило. С тонких кистей голка забарабанила красная. Мир снова пришел в движение, хотя правильнее сказать в хаос. Оушен все же оттянул драконицу. Та гортанно вопила, вырывалась, неловко хлопая крыльями в частичной трансформации. Но на помощь Оушену уже подоспели остальные. Я тихо ахнула. Рядом крякнул Сеня. «Иди ж ты!» «И как я сразу не понял?» Я поспешно прикрыла рот. Только сейчас до меня дошло, кого так напоминала драконица с эбеновой кожей и тонкими чертами лица. Его. В смысле, змея. Не будь он альбиносом, сообразила бы быстрее. Расположившая к себе с первого взгляда морская принцесса была почти копией господина Найта. Вновь приблизившись к нему, Оушен начертал уже знакомый узор из символов. Поначалу змей наблюдал за действиями любимого со всегдашней своей бесячей кривой ухмылкой. Но вот паттерн залил, и гримаса стекла по тонкому лицу, оставляя после себя болезненный оскал. Очень скоро все символы налились алым. И тут уже я не смогла отказать себе в ухмылке. Мстительный. Выгнувшийся над путами змей завопил, заревел, как бешеный бросила обеспокоенный взгляд на ИО. И снова меня ждал сюрприз. Принцесса расслабленно вздыхала, на лице какое-то радостное облегчение. Казалось, она ничуть не против столь эм, тесного контакта с верхними. И казалось, не только мне. Породистые моськи самых мудрых и высокопоставленных разрумянились, как пироги в духовке. Поймав мой взгляд... Темнокожая принцесса вдруг подмигнула по -дружески. С той же теплой дружеской улыбкой Ио указала взглядом на свои пальцы. Ахнула я на этот раз уже про себя, но громко. А вот Сеня выругался трехэтажно. Вряд ли за такое погладили бы на верхнем слете по головке, но до того ли было главнокомандующим. Раны и затягивались, и по мере того, как испарялась кровь, проступало кровавое пятно на белоснежном наряде змея. — А дракон твой, джентльмен, уважаю, — вновь не удержался Сеня. — А? — Сдуреха грозовой, говорю, он был еще нежным. Продолжая смотреть в глаза бессмертного, Оушен запустил руку в его плоть. Отвратительный хруст потонул в рёве. Неистовым, страшным. Змей пытался отшатнуться, вырваться. Тщетно. Ярко-алые зрачки его расширились, затопили кровью радужку и белки. По помертвевшему лицу пролегли темные борозды, с подбородка закапало. Зрелище было до дрожи жутким, но я смотрела. Не в силах было отвести взгляд. Наконец, змей, Булькнул горлом в последний раз и вновь повис на путах, уронил голову на грудь. Оушен медленно повернулся к Слету. В руке его был кинжал, как две капли воды, похожий на прошлый. Главный только головы покачал. Игры с магией крови опасны не только тем, что могут обернуться против игрока. И так просто, элементарно с помощью его же крови, или крови его потомства. Проговорил он устало, и при этом как-то назидательно, и снова чувствовал, что это он мне. Но еще и тем, что это может отразиться на потомстве. «Эх, Уайт-Уайт, что же ты наделал? Какая недопустимая халатность с реликвиями древних!» «Что вы говорите?» Окруженный драконами, Оушен обернулся к нам. «Сводила бы ты его к лекарю, хозяйка. Обедняги явно больные уши». Проворчал Сеня и сложил ладони рупором. «Он говорит, Коралловый, возвращал бы ты уже ножик на место под воду, а? Поиграл и хватит». Художник прав. Подтвердил вежливым кивком главный. «А у меня банально челюсть отвисла». Теперь это все. Аут. Окончательный. Такое вот должно быть чувствуют, когда с ума сходят. Главный верхний дракон согласился с сеней? Назвал его прозвище? Место лезвия крови вкатал Аман Лау. Оушен кивнул, и слава морским богам на этот раз обошлось без члена вредительства. Хотелось бы еще, чтобы без сюрпризов но жизнь, как известно, полна несправедливостей. Когда любимый засунул в рот два пальца и звонко-пронзительно по-мальчишески свистнул, и за спиной его проступил, зевающий в обе свои пасти, а орфик я только рукой махнула. Чуть не сбив могучим хвостом отпрянувших верхних, песик замер. Оушен что-то сказал ему на ухо, для этого пришлось привстать на цыпочки». Многочисленные глаза песели запылали, пламя виднелось и в глубине распахнутых пастей. По всему телу аорфа прошла дрожь, после чего он издал звук, не поддающийся никакой дефиниции. Если уж я заткнула уши сеняными присосками вместе на щупальцах, что об остальных говорить? Паттерн из кровавых символов вспыхнул в последний раз и погас». Кинжал исчез вместе с ним. Верхние за руку плескали. Сеня кивнул с неподдельным уважением. «Силен твой парень. Я всегда говорил». Как ни странно, Оушен услышал его. Найдя нас глазами, он протянул мне руку. «Куда мне до моей супруги, владычицы морей?» Пришлось гордо шествовать на трибуну к мужу. «Мариш». Тихо сказал он, сжимая мои пальцы. «Помнишь, я обещал, что буду рядом?» «Так вот, все хорошо. Я рядом, малыш». Щиколотку вдруг оплело щупальцы сени. Зачмокали, одна за другой присоски. С другой стороны незаметно приблизился Грифон Даниярк. «Только я одна не понимаю, что происходит?» Прошипела я и умолкла просто кракен на плече пошевелился. Резко. Все это время вел себя прилично, даже не чесался под узором из чешуи, а сейчас аж задергался. Показалось, или по тонким губам тяжело дышащего альбиноса зазмеилась нехорошая усмешка. И чувство приближающегося армагедца стало совсем нестерпимым. «С враждой между серой туманностью и коралловыми рифами покончено». Обратился главный к Оушену. «Ты доказал, что будешь достойным правителем. Оушен, Рэм, Оуэн, Элеура Трои, Деварт, избранник рифа, владыка неба и владыка островов». Прежде чем ответить, муж снова ободряюще сжал мои пальцы. «Грозовым островам давно пора было объединиться с рифами», — проговорил он задумчиво. «Вот только я не займу общего престола». Наверное, если бы прямо сейчас, над нашими головами, туча с рыбами-иглами прохудилась, эффект был бы пожиже. У всех верхних, включая главного, вытянулись лица. Метнула взгляд на змея. Тот очнулся. Приподняв голову, из-под лоби смотрел на Оушена с интересом. «Что ты сказал, Оушен?» Прежде чем ответить, любимый обернулся к змею. «Зря ты решил, что переиграл всех. Для нас все только начинается, а для тебя уже кончено. Скоро ты умрешь, бессмертный. Я заберу твою жизнь не потому, что ты забрал мою» но по праву, священному праву. Готовься расстаться со своим драгоценным бессмертием. Как это не займешь престола? Не думала, если честно, что главного могло что-то удивить еще больше, но любимому опять удалось. Простите, он мудрейший, но я не буду властвовать ни в небе, не на островах, — так сказал трезубец Посейдона. В обрушившейся следом тишине были хорошо слышны даже тихие возгласы. Он шутит? Трезубец владыки океана? Тот самый? Я не ослышался? Он с ума сошел? В общем, замешательство замешательстве гулкий глухой кашель змеи резанул по ушам. То самое внутреннее, так и зашлось набатом. «Ай!» Малютка Кракен впился в плечо острыми зубками. Кашель змеи перешел в резкий глумливый смех. Что-то звеня скатывалось к ногам. Пытаясь прихлопнуть вредного Кракена, я не сразу поняла, что то были артефакты. Они падали и падали с меня и прижимающего меня к себе любимого. А змей хохотал все громче, и вновь время решила отдышаться после разбега. Ощутила на себе чей-то пристальный взгляд. Главный. Кажется, Оушен назвал его недрадрионом, мудрейшим. Он смотрел устало и задумчиво. И когда заговорил, Вновь возникло ни на что не похожее чувство, будто мы беседуем наедине. В уютном кабинете профессор и любимая ученица. Пьем кофе с булочками. Картинка была такой реальной, что я твердо решила выведать у були, не было ли у нас в родне склонности к пророческой магии. В том случае, если, конечно, удастся выжить после Армагедца. «Ну что тут будешь делать?» — говорил тем временем недрадрион. И как назло я в этот раз без приглашения. Не разобраться нам, похоже, без обсидиановых. Ох уж мне эти коллизии первых. Он устало покачал головой. Впрочем, может, трезубец подскажет? Ты уж прислушайся к нему, Мариэль. Твой дракон, похоже, слушал, но плохо. «Я не понимаю», — произнесла одними губами. Однако недра Дрион услышал. «Твой дракон хочет завладеть божественной реликвией, чтобы отомстить. И потому он заведомо проиграл. Впрочем, как и его соперник». «Что? Что вы сказали? Как это проиграл?» Гнусный Кракен больно цапнул, и вокруг нас взвелся черный вихрь. Почва под ногами закачалась. Вот-вот обрушится, и мы понесемся в бездну. Судорожно вздохнув, вжалась в Оушена. Не ждали? Каким-то чудом освободившийся змей нырнул в воронку портала вместе с нами. Он принялся трансформироваться, заполняя без того узкое удушливое пространство, норовя расшвырять Оушена и Грифона Сеней, отрезать нас друг от друга или только менять них... Как это не ждали? С громким всплеском вынырнула рядом коралл. Вслед за ней ловко повыскакивали знакомые еще с морского дна, принцессы Мурены вместе с Кошарат. Пятнистая кожа девушек совсем потемнела от избытка магии. Глаза пылают целенаправленно зло. По команде морской ведьмы они выбросили руки вперед. И между змеем и нами выросла стена. «Зеркальная». Что это? Вы здесь откуда? Проклятье нет. Даже вреденно Кракен привстал на плече, чтобы взглянуть на орущего змея, который оказался в использованной когда-то им самим ловушке. Игра обернулась против игрока, крикнул Сеня. Кивнув корал тихо сказала ему: Твой выход, художник, как бы то ни было. Удачи! Тот не ответил. Просто как раз настал момент, когда земля под нами разверзлась, и синий подхватил всех пастью. «Ну, чего ждем?» — крикнула коралл муренам, которые с мстительными ухмылками наблюдали за падением змея в бездну. С радостным визгом они скрылись в водном портале. «Коралл?» — я торопила потрясла головой. «Ты, правда, откуда? Спасибо, но...» как? «Пустяки, подруга!» — блеснула зубами коралловая ведьма. «Чтобы я пропустила кровавый бал? Ты что? А из-за этого засранца ты бы еще прическу испортила? Что до принцессы дна?» — она хитро подмигнула. «Змей не учел, что у женской обиды есть лимит». И тут Сеня взвыл. «Нет, у вас совесть есть, я тут пасть держу». Или просто рядом стою, прохлаждаюсь, жду, пока вы две курочки на накудахчитесь. Карл, совесть имей, решай уже, ты с нами или нет. Чтобы я прибыла на бал в пасти? Осклабилась та в ответ. Ну уж нет, я слишком дорожу своей репутацией ведьмы. Прости, подруга, я своим ходом. И растворилась в исчезающих брызгах. С облегченным ревом пасть сомкнулась и понесла нас, Время на красный бал.